Размышление Теленкова прервал голос Птоломея. «Дежурный, время!» «Сколько?» – спросил Теленков. «Без пяти восемь!» И в ту же минуту закричал дежурный по соседней батарее. «Пятнадцатая, строится на ужин!» «Шестнадцатая, выходи, строится!» Теленков набрал в легкие воздуха, ряпнул. «Четырнадцатая батарея, выходи, строится!» Четырнадцатая батарея давно ждала этой самой родной команды. Курсанты соскакивали снар, на ходу подпоясывались ремнями и уже в строю застегивали воротнички. «Подравняйсь!» — командовал Теленков. «Смирно!» — и дернув гимнастерку, резко печатая шаг, пошел в коптерку, доложить Горышичу, что рота построена на ужин. Через минуту из коптерки вышел сутулый Горышич, В своей неизменной фуражке, полинявшей до неопределимого цвета, которая держалась не на голове, а на огромных ушах. Пройдя туда и обратно строй, сумрачно глядя из-под лобья, Гарышич остановился на правом фланге и совершенно равнодушно, лениво протянул. А у Малешкина опять пилотка задом наперед, куда только смотрят дежурный и помком взвода. Горышич выпядил грудь и проскрипел. «Сержант Теленков, распустить батарею!» «Разойди рявкнул Теленков. Батарея разошлась. Мимо, громко стуча по цементному полу сапогами, пошли на ужин шестнадцатая, за ней пятнадцатая. «Батарея, остановись!» — скомандовал Теленков. Батарея торопливо строилась, выравнивая носки. Пашка сбоку следил за равнением. «Зайцев, куда вылез?» — крикнул он. Сделать Зайцеву замечание было самое приятное для Теленкова. Этого курсанта он терпеть не мог за его зазнайство и злые насмешки над теми, кто был его слабей. Теленков подал команду смирно и доложил старшине, что рота выстроена для следования в столовую на ужин. «Направо!» — скомандовал Горышич. Рота повернулась направо и показалось Теленкову безукоризненно. По крайней мере, придраться было совершенно не к чему. Но Горышич подал команду отставить, и, подойдя к самому длинному и толстому курсанту Колупаеву, очень нежно и ласково сказал. «Мешок с добром!» Батарея грохнула. «Почему смех?» — искренне удивился Горышич. «Над кем смеетесь?» — заговорил он словами гоголевского городничего. «Над собой смеетесь!» «Смирно!» «Направо!» Шеренга качнулась и громыхнула сапогами. «Отставить!» — рябнул Горышич. «Где щелчок?» «Я спрашиваю вас, где четкий щелчок?» У Теленкова сжались кулаки. «Ну и змей, Горыныч, хлебом не корми, только дай поизмываться над курсантом!» Он вплотную подошел к Горышину и лихо козырнул. «Товарищ старшина!» «Батарея опаздывает!» Горышич посмотрел на него и махнул рукой. «Командуйте, Теленков! А мне и смотреть-то на вас не хочется!» От казармы до столовой с полкилометра. Расстояние за время учебы вымерено солдатскими сапогами с предельной точностью. Теленков вывел батарею на улицу, подал команду «подтянись» и оглянулся назад. Горышич стоял в дверях казармы, широко расставив ноги. Батарея миновала КПП и бодро зашагала по хорошо укатанной дороге. Казалось, ничто ее теперь не остановит. Но в это время сбоку раздался ехидный голос Горышича «А где песня?». Когда он успел догнать батарею, впрочем, неожиданное появление Горышича тогда, когда его совершенно не ожидали, всегда для батареи были загадкой. «А где песня?» — повторил Горышич. «Запевай!» — крикнул Теленков. Батарея продолжала идти, почти вдвое сократив шаг. Теперь она рубила шагами, как на параде. «Запевай!» — повторил Павел. «Наценка!» Однако Наценко не ответил. «Есть, запевай!» Запевал и вообще не было в строю. Старшина остановил батарею. «Сержант Медведев, где наценка?» – спросил Горышич. Помощник командира взвода пожал плечами. «Не знаю». Единственное, кто знал, где наценка, так это Медведев. Сразу же после самоподготовки он отпустил запивалу к Милой на свидание. За это наценка разрешил ему съесть свой ужин. Старшина вынул из кармана книжицу в лиловом переплете и записал в ней. Наценка в самоволке. Теленков скомандовал. Равняйсь, смирно, шагом, марш! Шагов 30 прошли спокойно. Батарея, стой! Неожиданно рявкнул Горышич. Батарея словно споткнулась. Левофланговый Малешкин носом ткнулся в спину Васина и только поэтому не упал. Старшина приказал Теленкову встать в строй, язычно скомандовал. «Батарея на месте! Шагом марш!» Батарея тяжело и ритмично топтала землю. «Запевай!» Курсанты молчали, тяжело и ритмично громыхая сапогами. «Правое плечо вперед! Арш!»